Николай Алексеевич Некрасов. Поэма «Мороз красный нос». Отрывок. Вопросы и задания. Поэма Некрасова вобрала в себя традиции многих жанров русского народного поэтического творчества. В стихах поэмы слышатся былинные величественные мотивы и песенная удаль, воссоздаются сказочные картины, волшебные превращения. На какого героя русского фольклора похож Мороз Воевода? Подробно опишите его внешность, походку, голос. Какие чудеса совершает Мороз Чародей? Опишите устно владение и богатство Мороза. Постарайтесь при этом не забыть те эпитеты и сравнения, которые использует поэт. Какую сказку напоминает нам диалог Мороза и Дарьи, героини поэмы? Подготовьте выразительное чтение отрывка. Постарайтесь в чтении передать свое отношение к красоте и богатству русского зимнего пейзажа.